Глава двадцать шестая С самого утра Киоши очень сильно переживал. Сегодня он наконец-то встретится с Микой, но он не знал, что ей сказать, и больше всего он боялся узнать о том, что она всё-таки выходит замуж за ненавистного Хэйси. Каждый раз, вспоминая его надменное лицо, Киоши чувствовал гнев. В город он решил выйти в той броне, что нашёл, другой одежды у него не было, не выходить же в кимоно ученика. Когда он уже был готов идти, то его взгляд упал на медальон с драконом. Кёша сам не знал почему, но он взял медальон и повесил себе на шею. Вдруг он почувствовал волну тепла, которая пронеслась по телу сверху вниз. Амулет исчез, растворился в теле парня, но он его чувствовал, хотя и не понимал как. Естественно, его подобное застало в расплох, но времени разбираться с этим не было. Взяв с собой Тэн, он пошёл к выходу. Возле ворот школы его ждали четверо воинов в полной броне с императорским знаком на груди. Увидев парня, они встрепенулись, и один из них подошёл к нему. "Сегодня мы отвечаем за вашу охрану, поэтому прежде чем направиться в город, я проведу небольшой инструктаж. Далеко от нас не отходить. В случае опасности мы тут же уводим вас. И самое главное есть места, куда вам нельзя заходить. Я расскажу вам о них по дороге. Хорошо. Я не собираюсь ни с кем конфликтовать. У меня встреча со знакомой. Войно усмехнулся. Вы, может, и не собираетесь, но есть те, кому вы мешаете, а значит, они попытаются вас спровоцировать. Прошу не реагировать на такое. Кёши кивнул и они сели в фургон. Мика жила довольно далеко от школы, пешком пришлось бы долго добираться. Где-то через час они остановились перед небольшим особняком в одном из самых дорогих районов столицы. Кёши поразился тому, насколько тут было спокойно. На улицах не было ни счё ха разбойников, не было грязи и мусора. А люди просто мирно гуляли, не боясь, что у них украдут кошельки или убьют. Парень нерешительно остановился перед воротами, не зная, что ему делать. В итоге, собравшись с духом, он постучал. Какое-то время никто не открывал, и парень решил уже, что никого нет дома, когда ворота скрипнули, и он увидел деда Микки. «Какие люди!» «Не ждал я тебя, но кое-кто явно будет рад тебя видеть!» Старик улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Добрый день, мастер!» – поклонился Киоши. Если вы не против, я хотел бы взять Мику погулять. Мне дали один выходной перед следующими боями. Старик не успел ничего ответить, как на парня налетел вихрь. Он еле устоял на ногах, а Мика уже тараторила без остановки. Как я рада, что ты пришёл. А мы пойдём гулять, а ты покажешь мне столицу, или пойдём тренироваться, научишь меня новым приёмам. Парень растерялся, но вмешался дед. Мика, я тебя чему учил? Будь вежливой перед тобой гость, а ты даже не предложила ему воды. Может, мне тебя выпороть, вздорная девчонка? Мика пискнула и тут же метнулась вглубь двора. Старик улыбнулся. Пойдём, я с утра заварил хороший сбор трав, тебе понравится. Пока они вошли в дом, Мика уже успела разложить еду на столе, а также чашки с дымящимся напитком. Кёш узнал этот запах. Он раньше пил такое у них дома. Где-то час они разговаривали. Он рассказывал им про то, как проходило обучение про небесный храм. и про то, как ему удалось получить единение со стихией. Парень не стал говорить, что он воин пяти стихий. Слова наставтеля Дамо крепко засели у него в голове. Даже мастер Гром не знал про то, что парень обладает такими силами. В какой-то момент старик обратил внимание на его доспехи и резко побледнел. Парень, откуда ты это взял? Меня ведь не обманывают глаза. Это доспехи рода Лунг? Да, и сразу скажу, что я не верю в те глупости про проклятие и всего остального. Я нашёл их на дне одного водоёма, и эти вещи принадлежат мне, так же как и меч. Киоши потянул меч из ножен и специально пустил немного силы в него. Надо было видеть глаза старика, когда он увидел меч. Он смотрел на оружие, как влюблённый на свою женщину, у него чуть ли не текли слюни. Парень понял, что надо бы потихоньку уходить, иначе он тут застрянет до вечера. Мика только услышав про прогулку, тут же убежала наряжаться, а он остался с её дедом. Гари То, что у тебя есть желанный приз для многого, поэтому я советую тебе не вынимать этот меч из ножен, пока за твоей спиной не будет стоять войско. Только в таком случае ты сможешь его сохранить. Спасибо за совет, мастер, но у меня хватит сил защитить себя и своё имущество. Я уже давно не тот парень, которого привела в дом ваша внучка. Я усвоил урок, что в этом мире важна только сила, и я получил эту силу. Парень хотел сказать ещё что-то. Но в этот момент появилась Мика, и он застыл, любуясь девушкой. Она была невообразимо красива в своём лёгком платье. Это был первый раз, когда Киоши видел её в платье и теперь понимал, почему она так не одевалась раньше. Если бы она ходила так за покупками, пришлось бы отправлять с ней охрану. "Почему ты так на меня смотришь?" забеспокоилась она. "Со мной что-то не так?" "Ты просто очень красива," смутившись ответил он. "И я залюбовался тобой." Девушка покраснела, а дед хмыкнул. Ему явно доставляло удовольствие смотреть на то, как смущается внучка. Ладно, идите уже. Только не слишком долго, к нам сегодня ещё должны прийти гости. Когда они сели в фургон, проснулась Стен, и тут же пожалела об этом. Стоило Мике увидеть кошку, как она тут же метнулась в её сторону и начала тискать. Кёше стоило больших трудов не рассмеяться, смотря на то, как обалдевшая кошка терпит поглаживания девушки. Мика же вообще не воспринимала Тиен как хищницу. Кажется, она принимала её за домашнего питомца. Киоши уже собрался сказать ей, но кошка, кажется, была полностью довольна, и он решил не вмешиваться. Он уже знал, куда первым делом поведёт Мику. Это будет тот ресторанчик, который принадлежит семье Ли. Ему понравилось, как там готовили, а ещё он просто не знал других ресторанов в городе. Через полчаса они были на месте и всем составом направились внутрь. На входе стоял один амбал, но он даже не попытался их остановить. Николайш исскоса бросала на парня удивлённые взгляды. Выбрав свободный столик, парень стал ждать, пока к ним подойдёт официант. Но всё случилось иначе. К ним вышел сам хозяин ресторана, и по совместительству отец Лии. Он начал сыпать комплиментами, и Кёше пришлось выслушивать, как сильно его уважают и что отныне он желанный гость в этом ресторане. Наконец-то им принесли еду, и хозяин оставил их в покое. Кёша «А кто это был?» «Это хозяин заведения, а ещё он отец одной моей одноклассницы». Парень уже порядком оголодал и смотрел в сторону кухни, не замечая взгляд Мики. «Его дочь гуляет с моим лучшим другом, а я как-то её спас». В этот момент дверь ресторана открылась, и внутрь ввалилась шумная компания. Киоши даже не повернул голову в их сторону, а вот Мика сильно побледнела, ведь она заметила в этой компании Хэйси. Тот тоже заметил Мику и, нахмурившись, оставил свою компанию и направился в их сторону. "Кого я вижу? Мика, и как тебе там? А неважно. Важно другое: почему моя будущая жена сидит за одним столом с Чернью?" Воины, охраняющие Кёши, напряглись, но, видимо, поняли, что конкретно этот человек не имеет отношения к княжествам. Тем не менее, они были готовы вмешаться в любую минуту. Кёши собирался же объяснить Хейси, кто он и что он, но вмешалась Мика. «Я не твоя будущая жена, и не твоя собственность. Или ты забыл, как бросил меня на арене и убежал, поджав хвост? Именно Киоши спас меня, а теперь он в шаге от победы в турнире, в котором ты никогда не участвовал. Поэтому можешь вернуться к своим друзьям и забыть дорогу к моему дому». Киоши хотелось похлопать в ладоши. Мика умудрилась только словами втоптать Хейси в грязь. Тот стоял весь покрасневший, не зная, что ему делать. «Осторожно, Мика. Ты ведь знаешь, кто мой отец. Не забывай, твой дед не бессмертный». «Как и ты», — вмешался Киоши. «Поэтому иди своей дорогой и не мешай нам обедать». Хэси яростно сжал кулаки, однако он понимал, что он в столице, а не у себя дома. Отец его предупреждал, что тут нельзя вести себя так, как он привык. Так что сейчас ему придётся уйти. Он бросил взгляд полной злобы, но эта парочка даже не заметила его. После того, как они поели, Киоши взял Мику и пошёл на главную площадь города. Там сегодня должны были давать представления приезжие трупы артистов. Народу было много. Люди целыми семьями гуляли по площади, покупали фрукты и сахарный лёд. Кёшо тоже купил целую корзину фруктов, и они с Микой выбрали место, откуда была видна небольшая деревянная сцена и тех, кто выступал. Сейчас одна группа пела какую-то весёлую песню, но Кёшо не слышал слова, а просто наслаждался ритмом. Впервые в жизни он смог себе позволить вот так отдыхать. День прошёл быстро, и, вернув Мику домой, он направился в школу. Доехав, он завалился к себе в комнату. Ралина не было, и он решил лечь спать. Тиен кинулась к своим котятам и принялась их убаюкивать, а потом вылизывать. Они были не голодны, видимо, Ралин кормил их. Закрыв глаза, Киоши потихоньку уснул. Утром его разбудил мастер Прим. "Вставай, ученик, звание победителя ждёт тебя. Надеюсь, ты хорошо вчера отдохнул, а сегодня ты покажешь хорошие бои. Я готов, мастер." Парень легко спрыгнул с кровати и принялся натягивать на себя броню. Арена, как всегда, была забита под завязку. Люди понимали, что сегодня останутся лишь самые стойкие, только лучшие из лучших. Чтобы не слушать вопли толпы, парень решил помедитировать немного. Пропустить свой бой он не боялся. Если что, мастер Прим его разбудит. Так и случилось. Когда подошла его очередь, мастер легонько тронул его за плечо. «Пора, Киоши, будь осторожен». Одним плавным движением парень поднялся на ноги и открыл глаза. В них горел огонь решимости. Он собирался сегодня показать всё, на что он способен. Когда он вышел на арену, соперник уже был там. Он ухмылялся, но стоило Киоши выпустить свою ауру из-под контроля, как ухмылка слетела с его лица. Даже распорядитель почувствовал давление, которое шло от парня, поэтому, быстро объявив о начале боя, он предпочёл уйти с арены. Киоши смотрел на своего противника и думал: Он мог бы выиграть этот бой одним ударом, но это было бы слишком скучно. Нет, он устроит зрителям настоящее зрелище. Противник ринулся в атаку, попытавшись сразу ударить в голову. Кёша легко отклонился от первых трёх ударов, четвёртый принял на блок и контратаковал. Удар коленом в корпус отбросил противника назад, причём тот, несмотря на то, что укрепил своё тело при помощи стихии земли, всё равно получил повреждения. Кёша видел, как на рёбрах противника росло красноватое пятно. Но тот постарался не подать виду и вновь пошёл в атаку. «Тебе всё равно не победить, имперец. Не я, так другое тебя свалит. Смирись с тем, что вам суждено проиграть». «Если это так, то почему ты до сих пор не можешь по мне попасть?» Кёши усмехнулся. «А ведь я даже не начал драться всерьёз. И да, вы можете думать всё, что угодно, но вашим бойцам не победить. Можешь так и передать своим, после того, как лекари вылечат твои раны». Кёши закрыл глаза и обратился к энергии воздуха. Когда противник вновь ринулся вперёд, он аккуратно переместился тому за спину и тогда ударил. Воздух, оказывается, может быть очень жёстким. На спине противника появились красные полосы, будто от кнута. На этот раз тот не смог удержаться и заорал. Но Киоши не дал ему возможности прийти в себя и чётким ударом в висок вырубил. Противник упал на землю, а зрители начали бесноваться. Этот бой они запомнят надолго, ведь Киоши удалось показать полное превосходство империи перед княжествами. Коротко поклонившись зрителям и отдельной императорской ложе, он покинул арену. «Теперь вы согласны, что этого ублюдка нужно убрать?» Представитель одного из княжеств хмуро смотрел на своих товарищей. «Согласны. Только император не дурак, и он не оставит парня в одиночестве. Уверен, у него уже есть охрана, а теперь её станет ещё больше». «Охрана не помеха», — отмахнулся он. «Я же говорил, у меня есть те, кто сможет сделать это. После второго боя мы избавимся от него». Посмотрим, как он завтра выйдет на бой, когда не сможет даже дышать толком. Выйдя с арены, Киоши направился в комнату под ареной. Внутри не было никого, лишь небольшая лавка и ведро с водой. Он взял кружку и выпил немного воды, приходя в себя. Нервы постепенно успокоились, и Киоши решил немного отдохнуть. У него сегодня ещё один бой, а завтра наконец-то всё закончится. После свидания с Микой он пообещал себе, что обязательно поговорит с её дедом, когда выиграет турнир. Он точно знает, чего хочет, и добьётся этого в любом случае. Где-то под ареной. Крик был из знатного рода, и с самого детства осваивал боевые искусства. Когда ему отец сказал, что он будет участвовать в этом турнире, парень обрадовался. Показать себя и сбить спесь с имперцев мечтал любой аристократ княжества — И наконец-то он получил эту возможность, то, что в процессе ему придётся биться со своими, его не беспокоило. Побеждает сильнейший это главный закон мира боевых искусств. Парень готовился к бою, когда к нему в комнату зашёл мастер. У тебя очень непростой противник. Он легко побеждает наших бойцов, и тебе необходимо прервать эту цепочку побед самым жёстким способом. Сделаешь это, и князь щедро вознаградит тебя. Понял, мастер. Я выполню волю князя. Молодец, облапнулся тот. Главное, помни, это серьёзный противник. Через 3 часа закиоша пришли. Ему предстоял последний бой на сегодня, и он был настроен провести его максимально жёстко. Прежде чем выйти на бой, к нему подошёл мастер Прим. "Осторожно. Этот противник намного сильнее тех, с кем ты дрался до этого. Я уверен, что ему поставили задачу разобраться с тобой, травмировать или, возможно, даже убить". "Спасибо, мастер." Не беспокойтесь, у него ничего не получится. Выйдя на песок арены, Кёшо увидел перед собой невысокого худощавого парня. У него были аристократические черты лица и глаза, полные презрения. "Ты встал на поте княжеств", сказал он. "Из-за это ты проиграешь". Почему-то эти слова разозлили Кёшо. Все эти аристократы, что так кичатся своим происхождением, а на деле ничего не стоят, до смерти ему надоели. Ему надоело из раза в раз слышать одно и то же. ведеть в свою сторону презрение. Да плевать я хотел на тебя, на твоё княжество и на то, что вы задумали. Вы пришли к нам, надеясь сломать нас, хотите запугать, только вот на словах всё гораздо проще, чем на деле. Готовься, сначала я сломаю тебя, а потом всех остальных. Я покажу вам, что значит быть настоящим воином. Закончив свою речь, Киоши обратился к энергии воды. В теле человека её очень много, и сейчас этот урод поймёт, как опрометчиво он поступил, оскорбляя Киоши. Вода в теле противника откликнулась на его зов, и Киоши увидел, как тот побледнел. Боец княжеств попытался атаковать, но тело его не слушалось. Киоши же спокойно подошёл к нему и ударил. Кулак, насыщенный энергией из земли, врезался в грудь противника, и того откинуло назад на десяток метров. Отхаркивая кровь, тот поднялся и встал в стойку, но было видно, что он еле держится на ногах. Киоши усмехнулся. «Так просто?» «А гонора-то было». Противник скрипнул зубами и пошёл вперёд. Он не сдастся, подумал Кёши. Но ну, это его выбор. Следующий его удар вновь отправил противника в полёт, но на этот раз он не смог встать. Кёши развернулся и направился к выходу. От этой победы он не получил ни капли удовольствия. Один из многочисленных работников арены протянул ему кружку с водой, и парень, не глядя, выпил её. Он устал и хотел лишь спать.